Глава одиннадцатая. Понимаете, Алексей Алексеевич, мы строили свои корабли не под конкретного противника, а чтобы они были, так сказать. Исключением является Черноморский флот. Не имея возможности выйти через проливы, не иначе, как под императорским штандартом, тамошние броненосцы были заточены под одну задачу — пройти узости Босфора как можно быстрее, войти в Дарданеллы и там дать бой Королевскому флоту на встречных курсах. «Потому на всех синопах носовой залп очень мощный. Два барбета с парой 12-дюймовых орудий в каждом». Фелькерзам усмехнулся, раскуривая папиросу. Посмотрел на порт, где кипела работа уже не сотен, а нескольких тысяч людей, поморщился. Боль с трудом удавалось сдерживать. Негромко заговорил. «Скорость хода и дальность плавания изначально приносились в жертву бронированию и артиллерии». И на то есть причина – выиграть время, когда установят на берегах проливов 9-дюймовые мортиры из особого запаса, и удержать тем самым за собой галиполийский полуостров и столичный район Константинополя. Вот только они взяли в расчёт, что подобную операцию нужно было проводить в новой войне с турками лет через 10, не позже. А первые броненосцы строились долго, и когда вошли в строй, надобность в них отпала. А теперь вообще поздно дёргаться. Проигрышная будет ситуация в любом из раскладов. Вы знаете предназначение особого запаса, Дмитрий Густавович? Откуда это стало вам известно?» Берилёв напрягся, как струна, глаза прищурились, а Фелькерзам лишь рассмеялся, причём искренне. «Я знаю многое такое, о чём даже всё морское ведомство, все адмиралы вместе взятые, причём многих стран мира, даже не подозревают». Не пройдет и полгода, как в Англии заложат броненосный корабль совсем иной концепции, где принцип «All Big Gun» будет воплощен в полной мере. Только большие пушки? Но ведь они стоят на наших броненосцах. Все страны пришли к единому 12-дюймовому калибру, достаточно скорострельному и разрушительному. Дело пока не в калибре, а в количестве орудий, мощи бортового залпа. Так вот, корабль, который назовут «Дредноутом», даст свое название новому типу так называемых линейных кораблей, сокращенно линкоров. А вот они будут на голову превосходить те эскадренные броненосцы, которые сейчас находятся в составе нынешних флотов. Но к чему говорить? Вот вам листок. Прочитайте как можно более внимательно. Я по памяти нарисовал первый линкор «Дредноут» и привел его характеристики. А также еще один корабль, который произведет фурор через три года. «Думаю, лично для вас, Алексей Алексеевич, это будет не только весьма познавательным и занимательным чтением, но и проклятием. Так что будьте готовы ощутить в полной мере тот ужас, который я несу в себе». Фелькерзам достал из кармана листок, где несколько дней тому назад нарисовал несколько схем и вытянул из памяти основные тактико-технические характеристики легендарного корабля, а на обороте изобразил «Инвисибл». Линейный крейсер, еще одно детище первого морского лорда-адмирала Джеки Фишера. И сунул в протянутую руку Берилева. «Господи!» Десница Алексея Алексеевича дернулась, адмирал машинально перекрестился. Лицо побледнело, руки явственно дрожали, когда он внимательно, причем несколько раз, перечитал листок, причем с двух сторон. Поднял на Фелькерзама затравленный взгляд. «Что это такое?» «Зачем спрашивать, если вы и так уже осознали, что это не розыгрыш и не бред сумасшедшего?» «Дайте мне листок». Фелькерзам выхватил из ладони Берелева бумагу и моментально разорвал ее в мелкие клочки, бросив их с пристани в набежавшую морскую волну. Хрипло рассмеялся. «Вот теперь, Алексей Алексеевич, несите вместе со мной это проклятие. Я ведь вас предупредил заранее». Попыхивая папиросой Дмитрий Густавович встал к совершенно растерявшемуся Берилёву чуть боком, заговорил спокойно, чуть растягивая слова и беспрерывно морщась. «Я умер на ослябе 11 мая, за три дня до Цусимского сражения, в котором вторая эскадра потерпела жуткую катастрофу, о которой вы все, сидящие под шпицем, догадывались. Потому никто не согласился сменить рождественского на посту командующего. Все в Петербурге прекрасно знали, чем закончится бой но толкали нас на убой». Фелькерзам посмотрел на волны, бумажных клочков он уже не видел и продолжил говорить дальше с ехидной ухмылочкой, поглядывая на Берилёва. На лице адмирала не было ни кровинки. «Вот только я умер, но тут же воскрес, зная будущее. И не только зная. Минуты смерти мне даровали годы пребывания в тех временах, от которых нас отделяет больше столетия. И не скажу, что там мне понравилось. Там будет всё горше и намного страшнее». И точкой отсчета является Цусима. В этом бою погибла почти вся эскадра. Рожественский сдался в плен вместе с Небогатовым. С ними спустили флаги четыре броненосца. Позор неслыханный. И переговоры о мире тут же начались. Мы отдали японцам многое и половину Сахалина, но началась революция. А спустя 12 лет грянула вторая. Империя рухнула в тартарары. Фелькерзам хрипло рассмеялся, в смехе клокотала ярость, тоска и боль. Бирилёв машинально отступил назад, спросил, задыхаясь. «Что я могу сделать?» «Поверил? Да, такого не придумаешь. Такое нужно видеть. То Господь послал тебе знамение и вернул обратно жить, чтобы исправить ваше прегрешение, Алексей Алексеевич. Хотя не столько вы виноваты, как семь пудов августейшего мяса и многие другие» про хвост продажный, сановники, на которых клейма негде поставить, и всякая прочая сволочь, что от собственной страны отреклась, лишь бы ее погубить в угоду интересов заморских покровителей. Бедная Россия. От собственной власти всегда идут одни на пасти. Не говори ничего больше. Это действительно проклятие. Да, вина и на мне есть, но я тебя спрашиваю об одном. Что можно сделать? Где и что исправлять? «Нельзя терять время!» Фелькерзам внимательно посмотрел на бледного, как смерть Берилёва, того действительно проняло. И решил, что если Алексею Алексеевичу через месяц суждено стать первым морским министром, то он им и станет, надо только направить его деятельность в нужное русло. И после долгой и обстоятельной беседы отправить в столицу вслед за Рожественским, снабдив порции письменных рекомендаций. Ведь есть правило никогда не складывать все яйца в одну корзину.